Страница 411. Письмо 325. Акиму Львовичу Флексеру. 1897 год. Декабря 5. -го, Москва. «Дорогой Аким Львович, я никак не могу печатать мое предисловие Карпентеру. Очень жалею, что это так случилось, и прошу вас, Любовь Яковлевну, простить меня за мою необдуманность и доставленные вам хлопоты». Предмет, о котором я говорю, слишком важен, чтобы писать о нем, не высказав всего, что можно сказать о нем. Это же предисловие я не могу выпустить, поэтому пришлите мне, пожалуйста, назад оригинал и не сердитесь на меня. Мне самому это недоразумение, наверное, неприятнее, чем оно может быть вам. И потому прошу вас еще раз не сетовать на меня. Примечание первое. Лев Толстой. Примечание. Отказ от публикации предисловия был вызван противодействием Софьи Андреевна Толстой и ее крайне тяжелым раздраженным состоянием. Смотри следующее письмо. «Вчера я разрешила Льву Николаевичу послать Гуревич в Северный Вестник его предисловие к переводу Сережи Карпентера о значении науки. Лев Николаевич очень обрадовался моему согласию, пометила Софья Андреевна Толстая, У себя в дневнике 13 февраля 1898 года. Смотри Софья Андреевна Толстая, дневники, том 1, страница 354. Смотри предыдущее письмо и примечание первое к нему. Конец примечаний.